Глава 11. В этом доме, где я выросла, с уютными креслами и разбитыми кружками, воспоминания достают до потолка. Могут ли они рассказать, что я чувствую? Марина К. Хомлесс. Джека осмотрели металлоискателем и попросили отдать ключи. Зажигалка, газовый баллончик, колюче-режущие предметы. Устало спросил охранник. Он наверняка повторял эти вопросы миллион раз. Нет, качнул головой Джек. Ничего из перечисленного. Охранник кивнул, и Ильюis смог пройти в коридор. Джек сразу заметил Эльмиру. Переминаясь с носков на пятки, она вертела головой, и чёрные короткие волосы били её по щекам. Мира дотронулась до обоев. провела пальцами по подоконнику, сжала край штор. Она изучала детский приют, словно приехала впервые, но Джэк знал, беладонна выросла в этих стенах. Но, возможно, за 5 лет дом изменился. Мне чуть в трусы не залезли, усмехнувшись, проворчал Джэк. Мира обернулась. Без каблуков ей пришлось задрать голову, чтобы на него посмотреть. Она никак не отреагировала на шутку. только удивлённо прищурила глаза, будто и вовсе забыла, что Джек приехал с ней. Тогда он вновь попытался пошутить. «Мы точно в гости к детям, а не к президенту?» «Произошёл несчастный случай, и теперь особенно заботятся о безопасности», — рассеянно ответила Мира. Она замолчала и затеребила пряди каре, не привыкла к новой прическе. Джеку её смена имиджа понравилась — В белом пореке беладонна казалась ему вульгарной. "Идём", направилась к лестнице. "Директор нас ждёт". На подоконниках второго этажа цвели орхидеи, стены украшали картины, а по углам стояли ящики с игрушками. У приюта хорошее финансирование. Не мир или это заслуга? Пока они в молчании шли к кабинету директора, Джек с улыбкой вспомнил, как оказался здесь. Утром он отправился на пробежку, но не успел спуститься с крыльца, как к воротам отеля подъехал спортивный автомобиль. Когда тонированное стекло опустилось, Джеку увидел за рулём беладонну. Льюис не мог сказать, чему удивился сильнее: певица умеет водить, у неё новая причёска, она в 9:00 утра ест бурито и слушает немецкий рэп. Запрыгивай, тебе я тоже взяла. Беладонна указала на Бурита. Мира. Поправил себя Джек. Запомни её имя. Мира оглядела его застывшего на ступеньках, выключила музыку и добавила: "Обещаю, верну вас, мистер Джек Льюис, целым и невредимым". Он уловил привычные для неё нотки флирта, словно в номере ничего не произошло. И пусть Джек не поверил в историю о репетиции и поцелуе, Он решил отпустить ситуацию. Мало ли, что у девчонки в голове. Ей всего 23. Она авантюристка и любит трепать всем нервы. Только с ним её фокусы не пройдут. Джек верен Лизе. И надеялся, миру урок усвоила. Что бы она ни читала о нём в прессе, сейчас он другой человек и не собирался рушить свою жизнь ради сиюминутного удовольствия с симпатичной певичкой. Оставалось верить, что получится общаться на дружеской ноте и работать как профессионалы. Джек оглядел ветровку и штаны, пожал плечами и сел на переднее пассажирское сиденье. Мира была одета просто: куртка-бомбер на вид мужской, футболка, джинсы, кроссовки. Отсутствовали макияж и парик. Ничто не выдавало в ней рок-звезду, поэтому Джек не удивился отсутствию телохранителя. В салоне была только Мира, а в воздухе витал аромат её сладких духов вперемешку с резким запахом вредной еды. Одобрительно взвизгнув, Эльмира вжала ногой педаль газа, леё из-за спешно пристегнулся, надеясь, у девчонки есть водительские права. Так, стоп. Сегодня мы опять не приступим к съёмкам клипа, пронеслось в голове, когда он заметил на навигаторе маршрут, отдаляющий их от центра города. Джек спросил: "А твой менеджер Фрэнк в курсе и поездки, и причёски? Он занят новым подопечным". Мира смешно поморщила нос. "Так что сегодня вместо съёмок я решила взять машину и уехать в пригород". Мира улыбалась, а её глаза блестели, словно в зрачках танцевали десятки чертят. "Пусть побесится, когда не найдёт нас на площадке". Льюис покачал головой. "Какой же она порой ребёнок. Куда мы едем?" Это сюрприз. Джек засмеялся, но возражать не стал. Ему хотелось подыграть, ведь она искренне наслаждалась происходящим. Чуть высовывала язык, когда перестраивалась в другой ряд, хмурила брови, когда кто-то пытался её подрезать, ругалась на немецком, когда не успевала проскочить на светофоре. И наблюдать за ней было умимительно. Беладонна сегодня не похожа на взбалмошную рок-звезду. Она была девочкой, которая смотрела с Джеком Бокс и заснула на его плече. Девочкой, которая смущённо благодарила его за приезд сюда. Девочкой, которую он хотел узнать лучше. «Да кто, Эфель?» «Дьявол. Немецкий». «Что за новый подопечный?» Поинтересовался Джек в попытке остановить её ругательство на водителя впереди. «Я с ним познакомлюсь?» Мира затормозила на светофоре. «Сегодня вечером мне нужно быть на ужине с этим Выскочкой Франком и Грегори Келлером. Это мой продюсер. И Выскочки, наверное, тоже. Не хочу идти!» Она стукнула кулаком по рулю. «А я обязана, чтобы Герр Келлер был доволен, чтобы папарацци получили новые снимки. Меня это бесит!» Теперь Мира стукнулась о руль лбом и застонала. «Новый подопечный Франка так ужасен, что он сделал!» хохтнул Льюис. Не узнал в тебе звезду? Эй, зелёный. Эльмира смерила Джека недовольным взглядом, явно не оценив шутку, и вновь поехала. Ей на такой скорости лучше не отвлекаться. Можем не говорить о нём, если тебе неприятно. Он меня узнал, запаздыла ответила Мира. Узнал и от этого ещё хуже, улыбнулся мне как чёрта в голливудский актёр. Я видела его один раз, Обесит он меня, будто знаю его 100 лет. Чёрт, этот Ханс Битнер. Могу составить тебе компанию за ужином, пожал плечами Люис. Мне интересно посмотреть на этого паренька. Раз Ханс вызывает у беладонны такие яркие эмоции, на него стоит взглянуть. Мира дёрнула плечами, показывая, что разговор окончен. Судя по указателям, она ехала в сторону Витгенсдорфа. Восточные родные горы, Саксония. Остались позади высокие дома, а парки сменились бескрайними полями. Из-за холодов деревья вдоль дороги давно попрощались с листьями и покрылись слоем инея. Мира молча вела машину, а Джек разглядывал пейзаж и ел бурито. Маленькие, словно вылепленные из пластилина домики, загорелые фермеры, домашний скот. Джек видел подобный пейзаж в родном Техасе. и, впав в ностальгию, не сразу заметил. Эльмира припарковалась у пятиэтажного каменного здания, окружённого высоким забором. «Где мы?» «Ну и память у тебя, Джек Льюис!» — воскликнула Мира. Она вышла из автомобиля, и Джек последовал за ней. Изо рта вырывались облачка пара. Мира открыла багажник и нагнулась. Бомбер задрался, оголяя светлую кожу. На улице прохладно, и Джеку захотелось одёрнуть её куртку, чтобы девчонка не замёрзла. Джек погрел ладони друг о друга и огляделся. Здание находилось на высоком холме. Вокруг территории ухоженный сад, летом здесь наверняка красиво. Джек перевёл взгляд на Миру. Та долго копалась в багажнике, гремели какие-то вещи. Теперь и Джеку захотелось отругать её, заболеет же. Но он лишь спросил: Надеюсь, не лопату ищешь. Ха-ха. Мира, обернувшись, протянула Илью исо акустическую гитару. Ты здесь, потому что согласился съездить в детский приют. Директор по-матерински обняла Эльмиру и поблагодарила за пакеты с игрушками и сладостями. Это худая женщина лет 40, представилась Анной Миллер и без долгих приветствий сказала идти за ней. Они пришли в комнату, стены которой украшали фотографии детей за творчеством. Кто-то лепил из глины, кто-то играл на музыкальных инструментах, кто-то рисовал. Главное, что объединяло воспитанников улыбки на лицах. Джек и сам улыбнулся, чувствуя тепло от фотографий. Пол комнаты был покрыт ворсистым ковром, в углу стояли три стула. Джек предполагал, что помещение для встречи окажется значительно больше. В приют приехала звезда, а в этой комнате поместится человек 10. Вероятно, удивление отразилось на его лице, потому что Мира объяснила: "Придут только те, кто интересуется музыкой. Встречу как знаменитость я провожу в выходной день. Не хотелось, чтобы ты 3 часа ждал меня в коридоре, пока я раздаю автографы". И Белладонна обратилась к директору: "Фрау Миллер, «Зовите будущих победителей Диэс-Диэс!» «Дойчленд Захт Дэн Суперстар» «Германия ищет суперзвезду» Музыкальное телешоу Анна кивнула, попрощалась и ушла Через минуту дверь вновь открылась А в комнату, толкаясь и смеясь, забежали дети Светловолосая девочка лет одиннадцати Рыжие близнецы-мальчики, на вид им около семи И трое совсем маленьких ребятишек Дети юркнули в объятия Белладонны, и певица крепко прижала их к себе. Следом, усмехаясь над поведением младших, в комнату шагнули двое подростков: высокая брюнетка с укулеле и смогулый парень с гитарой. Заметив их, Мира помахала: "Рикардо, я привела классного гитариста", кивнула в сторону Джека. Эльмира говорила с подростком на английском языке. "А ты, Карло, Не забросила уроки? Помню твои обещания. Доминик и Дориан, вы так выросли. Мира растворилась в общении с юными музыкантами. Дети активно отвечали, задавали вопросы, они видели в ней не только рок-звезду, для них она была просто Мирой, вдохновляющей подругой, той, кто искренне ими интересовался. И Мира светилась от радости. Рад, что ты приехала. Рикардо обнял её. «Он ты шафте, эс айне дитсвайте рунде!» Воскликнула девочка со светлыми кудряшками. «А я прошла во второй тур. Немецкий». «Ищ хабе Кристина Перри, Гезунген. Ви ду эм фолен хаст!» Я пела Кристину Перри, как ты советовала. Немецкий. «Замечательно, Молли!» Ответила Мира, погладив девочку по макушке. «На английском хорошо?» Со мной ты тренируйший иностранный язык, который, поверь тебе, очень пригодится. И не забывай об учёбе, ладно? Если тебя возьмут на проект, попроси учителей выслать программу на электронную почту и отправляй домашние задания, потому что, ну, хором, потому что удача не вечна, а образование важно, закричали все. И дети плохо выговаривая слова, и подростки закатывая глаза. Мира положила руку на плечо Джеку. Я горжусь ими. Воспитанники обратили на Льюиса внимательные взгляды. Дети по младше спрятались за Рикардо и Карло. Амира представила гостя. Это Джек. Он играет на гитаре. Джек улыбнулся и стеснул гриф акустической гитары в левой руке. Шум насглотнул. Он умел ладить с детьми. Вёл секцию бокса, дружил с приятелями Джонни и мог раз смесить детей из круга Питера. Но при виде сирот растерялся. Льюис бесконечно думал о том, как ему жаль этих детей. "С чего начнём?" хлопнула в ладоши Эльмира. К благодарности Джека она нарушила тишину, и дети переключились на спор о выборе песни. "Viva la Vida!" объявила белокурая Молли. Остальные одобрительно закивали. Мира повернулась к Джеку. "Ты знаешь эту песню? Coldplay, конечно." Я смогу её сыграть. Рикардо тебе поможет, подмигнула Мира. Подросток покраснел. Он сел на стул и принялся настраивать гитару, а Джек вспомнил Джонни. Старший сын мечтал научиться играть на музыкальном инструменте, но мальчику не хватало усидчивости. Рикардо же аккуратно проводил пальцами по струнам, сдувал пылинки с грифа, подкручивал колки. Джек залюбовался увлечённостью Рикардо, который и внешне был похож на Джонни: тёмные кудряшки, высокие скулы, обрамлённые чёрными ресницами, карие глаза. Интересно, что за судьба у этого подростка? Давно он здесь? Мира пихнула Ильёса в бок и многозначительно выгнула бровь. Извини, пробормотал Джек и устроился на деревянном стуле, полагая, что она сядет на соседний. но Беладонна плюхнулась на ковёр в центре комнаты, и дети, словно пчёлки у цветка, расселись рядом. Рикардо провёл пальцами по струнам, быстро настроившись на заводной ритм, и Джек едва успел подстроиться. «Кто кому помогает?» — восхитился Джек. «Парень чертовски талантлив, как и остальные воспитанники, которые хором запели. Рекомендую слушать песню в версии PC-22 «Хорус» Viva La Vida Coldplay кавер. Вокал Миры выделялся лёгкой хрипотцой. Она хлопала в такт, помогала детям тянуть сложные моменты и замолкала на лёгких, чтобы маленькие музыканты в полной мере насладились исполнением. Она словно вновь стала девочкой-сиротой, мечтающей покорить сцену. И Джек понял: не только в глазах детей Мира не рок-звезда в стенах родного приюта. но и сама будто сбрасывала звёздный образ, как дорогие тряпки. От струн зудели пальцы. Завтра на подушечках появятся мозоли, а фаланги начнут ныть при сгибании. Джек зашипел и потряс ладонью в воздухе. «Болит?» — спросил Рикардо. «Я использую подсолнечное масло. Странно, но помогает». Голос Рикардо к концу предложения затих и стал едва слышен. Наверное, подростку не часто позволяли делиться советами или не желали слушать. Мира дарила медиаторы. "Словно оправдываясь, объяснил подросток. Но мне с ними играть неудобно. Спасибо, Рик. Я тоже не люблю медиаторы", Рикардо просиял. На загорелом лице проступил уже знакомый румянец. Смущённо кивнув Рикардо наклонился к одному из рыжих близнецов. Мальчик что-то настойчиво просил на немецком. Радость на лицах юных музыкантов стоила боли в пальцах и, скорее всего, растяжения правого запястья. Мини-концерт удался. Джек спел дуэтом с Мирой Samba Die That I Used to Know под гитару Карлы на укулеле. Готье Фиткембра. Samba Die That I Used to Know. А перед уходом долго беседовал с воспитанниками приюта. дал рекардо пару наставлений, восхитился голосом молли, познакомился с озорными близнецами, которые мечтали играть в рок-группе, и много-много раз обнял каждого ребёнка. Теперь с детьми прощалась Мира, а Джэк стоял у двери и чувствовал нестерпимую боль, по сердцу будто водили острым осколком. Эти дети заслуживали семью, как и любые дети в мире. Глаза защепало, и Джек отвернулся. Скучаешь по сыновьям? На плечо он почувствовал касание. Да, безумно, ответил прочистив кашлем сдавленное от эмоций горло. Посмотрел на Эльмиру, увидел на её щеках дорожки слёз и едва сдержался от порыва обнять. Мира тоже была лишена родительской любви. Джек вытянул ладонь, замер. После неуместного поцелуя он боялся, что Беладонна любой его жест истолкует неправильно. Поэтому провёл ладонью по своим волосам и ограничился благодарностью: "Спасибо за приглашение. Я отлично провёл время". Мира улыбнулась и вытерла мокрое лицо краем куртки. Всегда тяжело уходить. Когда-нибудь я брошу карьеру и останусь здесь преподавать музыку в родных стенах, как Джен Эйр. Героиня романа Шарлотты Бронте Джен Эйр воспитывалась в приюте и после совершеннолетия некоторое время работала там же. Пока не уедешь к мистеру Рочестеру. Джек не читал книгу Шарлотты Бронте, но смотрел экранизацию вместе с Элизабет и теперь ждал колкого ответа от Эльмиры на пример о секрете мистера Рочестера, но Эмира молчала. Они вышли в коридор. Чувствуя напряжение, витающее в воздухе вместе с ароматом живых цветов, Льюис добавил: "Если серьёзно, это прекрасное желание". Мира усмехнулась, покачала головой и направилась вниз по лестнице. Он задел её. Или в этих стенах, подобно церкви, не стоит шутить. Удивлён, да? Нарушила молчание Мира танцующей походкой, перепрыгивая со ступеньки на ступеньку. Франк любитель роскоши, а я вполне счастливо проживу в таком месте, как это. Большинство гонораров я отдаю на благотворительность, одежду покупаю в масс-маркете, люблю пиццу, Мира говорила спокойно, не хвастливо. И всё-таки, пока я могу кому-то помочь своим творчеством и финансами, стоит продолжать. Благородная, добрая, умная. Почему же она так тщательно скрывает свои хорошие качества? задавался вопросом Джек. Они шли к выходу, когда из глубины холла, отлетая от просторных стен, прозвучал голос пожилой женщины. Мира. Ich frage mich, dass du hier bist. Frau Langes Begung findet nach der wo Woestat. Du wirst de kommen oder? Мира. Я рада, что ты здесь. Похороны фрау Ланге состоятся на следующей неделе. Ты придёшь, верно? Немецкий. Эльмира споткнулась, и Джек в последний момент успел подхватить её под локоть. Не поблагодарив, не удостоив Лиюиса даже взглядом, Мира выпрямилась и словно в замедленной съёмке повернулась к кликнувшему её голосу. Джек обернулся следом и посмотрел на женщину с седыми волосами, стянутыми в тугой пучок на затылке. Старушка была ходенькой, бордовый костюм висел на её хрупком теле как на вешалке. Ростом женщина оказалась чуть ниже Миры, и когда они поравнялись, Мира посмотрела на старушку сверху вниз. Но Джек сомневался, что Мира видела старушку. Серые глаза будто стекленели, а кожа приобрела бледный и неживой оттенок. Радость исчезла с лица словно перегорела лампочка. Мира покачала головой. Нет, Сёмки. Ты ещё не ушла? Помоги с аккордами. С лестницы перепрыгивая через ступеньки бежал Рикардо. Его появление для Эльмиры стало быть спасательный круг. Да, она просияла, а её улыбка стала широкой. Облегчённо кивнув, Беладонна зашагала к лестнице, позабыв и о старушке, и о Джеки. Если Льюис был в замешательстве, то на глазах пожилой женщины засверкали слёзы. Тонкая губа дёрнулась. И Джек понял, что необходимо спасать положение. Джек Льюис. Он надеялся, женщина понимает английский. Я приехала с Бел с Эльмирой. Мэри тот, ответила женщина, доставая из пиджака носовой платок. Я была воспитательницей Эльмиры, как и Клаудия Ланге. Обидно, что Мира и слышать больше не желает о нас. С ней было Мэри промокнула платком глаза и замолчала, подбирая слова. «Не просто», — подсказал Джек. «Именно». Клаудия после смерти мужа ударилась в религию. Для неё все, кто не соблюдал правила, были грешниками. Эль Мири, с её-то характером, часто попадала. «Я не одобряю жестокие методы Клаудии, но...» Мэри шмыгнула носом. «О мёртвых не говорят плохо». Воспитательница направилась по коридору, и Джек поспешил следом, отдаляясь от входных дверей. Ему не хотелось упускать возможность узнать Беладонну лучше, понять её. Какой мир была в детстве? Мэри смирила Джека недоверчивым взглядом, словно решая, достоин ли он, чтобы она делилась с ним информацией. А вы точно не журналист? Нет, я её друг. Точно. Детям понравилось, как вы играли. Джак улыбнулся. Быстро здесь разносятся слухи. Может показаться, что Мира закрыта из-за трудной жизни, но, поверьте, она всегда была такой. Не плакала и мало говорила. Обычно в приют дети попадают либо от родителей, либо из роддомов, но эта девочка. Мы нашли её на пороге приюта. Не то, чтобы нам редко подбрасывают детей. Джеку хотелось попросить воспитательницу перейти ближе к делу, но он лишь вежливо улыбался. С Эльмирой была записка, и тот случай показался мне необычным. Мира необычная. Думаю, вы уже заметили это, Герл Юис. О, да. Мира очень красивая девочка. Полагаю, в ней смешались европейская и азиатская кровь. Знаете, необычное сочетание. Что было в записке, не выдержал Джек. Только имя Эльмира и рисунок гитары. Джек видел на руке Белладонны татуировку акустической гитары. Мэри, будто плюя вдоль коридора, продолжила: "Вероятно, кто-то из её родственников был музыкантом. Слух у Миры восхитительный, как и голос. Никто не сомневался, что она станет певицей". Девочка выступала, ездила на конкурсы. Думаю, петь ей нравилось намного больше, чем говорить. Да и сверстники её не понимали, кроме Тристана. Они оба жили в своём мирке, непохожие внешне и близкие внутри. Кто бы мог подумать, что они станут не разлей вода. Эльмиру и Тристана не интересовали игры и проказы. Они только читали да спорт обсуждали. «Вы сказали, Тристан?» А где он сейчас? Джек вспомнил, что у Миры был музыкальный альбом с таким названием и нож с гравировкой. "Не знаете?" изумилась воспитательница. "А её лучшим друге?" Джек рассеянно покачал головой, а Мира вдруг помрачнела. "Ужасная, ужасная трагедия. Что случилось?" От любопытства у Лёи созбилось дыхание. "А вот ты где?" "Мира," Как-то не вовремя. Я искал туалет. Джек попытался придать голосу беспечности. Здесь его точно нет, ответила Мира и сложила руки на груди. Чтобы это крга тебе не говорила, я была хорошей девочкой, полушутя проворчала Мира и послала воспитательнице натянутую улыбку. Губыль её и содёрнулись. Он легко представил Миру маленькой девочкой, самостоятельной и серьёзной не по годам. Щёчки наверняка были пухлее, а волосы длинные, как на фотографии из её ноутбука. Она была ниже сверстников, но бойкой и дерзкой. "Мы идём или будем стоять?" спросила Мира. "Куда?" не понял Джек. "Ты искал туалет, обманщик?" Она усмехнулась, но тут же смутилась, спрятала улыбку, как и прочие настоящие чувства куда-то далеко. туда, где живёт её тайна о лучшем друге Тристане. Поехали в отель. Беладонна развернулась и пошла в сторону входных дверей. Джек послал воспитательнице улыбку извинения. Мэри разочарованно приоткрыла губы. Бывшая воспитаница не удостоила её наобращения даже взглядом. Мира выбрала надеть маску и шагать прочь из приюта в свою новую жизнь, в которой нет места прошлому. День поездки в приют. Утро. Из зеркала на Эльмиру смотрела незнакомка. У неё стрижка каре, а из-за чёрного цвета волос серые глаза кажутся ярче. Мира провела расчёской по идеально прямым прядям. Джек здесь. Он не уехал после поцелуя. Захотела остаться. А значит, что ты испытывает к ней, но пока боится признаться. Довольная выводом, Мира накинула куртку-бомбер и вышла из номера. Белладонна нервничала из-за новой причёски. Что скажет Франк и как перемены воспримут фанаты? К счастью, толпа у отеля встретила Миру восторженными овациями. В те короткие минуты, пока певица и телохранитель пробивались к машине, Белладонна старалась фотографироваться с большим количеством людей. Она знала, как для них важно её внимание. И хотела бы остаться с поклонниками, но Франк попросил не задерживаться. Они наконец-то приступят к съёмкам клипа. Мира уже видела призыв на открытую дверь машины, когда к ней подскочила миловидная девушка. По привычке Мира предложила «Сделаем селфи». Но девушка покачала головой и громко спросила. «Беладонна, где живёт Ханс Битнер? Он тоже остановился в отеле?» Мира застыла. «Ханс Битнер?» Какого чёрта? Она отказывалась верить в услышанное, но ни в силах была переспросить, язык не слушался. Телохранитель помог ей сесть на заднее сиденье и захлопнул дверь. Только когда машина отъехала и крики толпы стихли, Мира пришла в себя. Ударила кулаком по сиденью, зашипела сквозь зубы: "Ханс Битнер. Парень выпустил сингл первого сингла, а уже обзавёлся поклонницами". На этом неприятности не закончились. Франк огоршил Миру фактом, что сегодня она, Франк и Ханс ужинают с Грегори Келлером. Ну, конечно. Франк не взялся бы за Ханса без влиятельной руки Келлера, и продюсер усложнял дело, ему труднее противостоять. А есть ли у меня планы на вечер? ощутилась Эльмира. Для Грегори Келлера Ты освободишь вечер даже в случае свадьбы. Мира и Франк сидели в гримёрке, и Мира пила латте, дожидаясь, когда новая ассистентка принесёт миндальный круассан. После завтрака Беладонна пойдёт снимать сольные сцены клипа, а Джэк приедет в обед. Мира надеялась, Эльёис поможет ей отвлечься от Ханса, Франка и прочих, не доставляющих никакого удовольствия мысли. Зачем нам ужинать с ним? Она предприняла новую попытку отказаться от общения с подопечным менеджера. Фрэнк вздохнул и принялся объяснять таким тоном, словно Мира была не смышлённым ребёнком. Попараццы сфотографируют тебя и Ханса вместе. Мы уже купили первые полосы в нескольких газетах. Слухи вам обоим пойдут на пользу, а большего я не требую, чтольспоиграл бровями. Большего? От возмущения Мира чуть не пролила кофе. Пойми, перед премьерой клипа нам нужна шумиха. Слухов о моём романе с Джеком недостаточно. Менеджер вздохнул, посмотрел сострадательно. Мирочка, жалко тебя расстраивать, но в Европе Джек Лиуис никто, и звать его никак. Он не интересен. А вот Ханс, ты из нас Джастина Бибера и Селену Гомес слепишь. Певец Джастин Бибер и певица-актриса Селена Гомес. встречались с 2011 по 2012 годы и периодически сходились в 2013 и 2018 годах. Роман бурно обсуждался, в том числе ходили слухи, что их отношения это пиар. А что в этом плохого? Иди ты к чёрту. Мира развернулась к выходу из комнаты. Если не придёшь, я тебя перед келлером покрывать не буду, и повзрослей. Это бизнес. Нам всем нужно двигаться вперёд. Эльмира промолчала, кипя внутри. Настроение упало в бездну. Не хотелось видеть Франка, не хотелось сниматься в клипе. Франк зациклился на Хансе. Вот что испытывали Сара и Грета, когда Мира бросила их, заменила на других танцовщиц. Оказывается, и беладонна заменима. От горького привкуса во рту захотелось выпить чего-нибудь крепкого. Но вместо этого она забрала из гримёрки гитару, заказала каршеринг, купила подарки и позвонила в детский приют. Фрэнк указывал, какие планы у неё на вечер, а она построит свои планы на сегодняшний день. Пусть Беладонна заменима для менеджера, для продюсера, для поклонников, но для Джека она станет единственной. Вечером того же дня Мира поехала в ресторан одна. Она не знала, как вынесет ужин, но поездку с Фрэнком и Хансом точно бы не пережила. Эльмира не надеялась, что Джэк сдержит брошенное вскользь обещание составить ей компанию, хотя и сказала ему название ресторана. Но Джэк наверняка найдет занятия интереснее, например, вновь устроит с женой виртуальный секс. Мира поморщилась и пошла в дамскую комнату. Там у зеркала она придирчиво оглядела себя. Волосы собрала в неаккуратный пучок, оставив у лица пряди. Накрасила ресницы тушью, а губы нюдовой помадой. Платье выбрала короткое чёрное без бретелек, на шею надела пару цепочек. Решила не наряжаться, обойдётся. В коридоре она услышала, как мужским сексуальным голосом кто-то хрипловато пел Train Drive by. Песню о парне, который ушёл после ночи с девушкой. но из-за стеснительности, а не потому, что был козлом. Мира закатила глаза. Ага, конечно. Наверняка поёт Лавелас. Но не зачем кривить душой, Лавелас с шикарным голосом. Поэтому она спряталась за колонной и слушала пение, постукивая ногой в такт ритму. Ханс, ты уже пришёл? Привет. Голос Франка заставил Миру вздрогнуть. Значит, пел Ханс. «Привет, Франк, да, пять минут назад приехал». «Они ехали не вместе?» Внутри приятно дрогнуло. Не такие уж они и друзья. Радость оказалась недолгой. Мира представила, как глупо будет выглядеть, если Франк и Ханс её заметят. Она прижалась лбом к холодной стене. «Что делать?» Голоса начали стихать. Менеджер и музыкант шли в сторону зала. Эльмира Шомна выдохнула, заметив, что совсем не дышала последние секунды. Невероятно. Ей понравилось пение Ханса. Что дальше? Начнёт общаться с ним без желания убить? За столом сидели Франк Штольц, Грегори Келлер и Ханс Битнер. Какая прекрасная семья. Маман, папа? Мира поздоровалась с менеджером и продюсером, пародируя французский акцент. «Милый у вас, сыночек!» — фальшиво улыбнулась Хансу. «Мира!» — протянул Франк. «Мира!» — сдержанно кивнул Геркеллер. «Беладонна, привет!» — спокойно ответил Ханс. На него не подействовала её издёвка. Битнер не покраснел, не изменился в лице. Он поправил рука в тёмной рубашке и встал, чтобы отодвинуть стул. Мира уставилась на Ханса, не понимая, что ей делать. «Мир!» сказать гадость, поблагодарить. В итоге она молча села, и Ханс передвинул стул обратно. Её обдало ароматом одеколона, что-то хвойное с нотками гвоздики. Мира увидела маленькие царапины на его щеке от неудачного бритья и край цепочки на шее. Ханс тем временем взял салфетку и положил Мире на колени, коснувшись запястьем её руки. Предательски приятно свело живот. Мира нахмурилась и посмотрела на Франка, тот едва скрывал улыбку. "Здравствуйте, я не опоздал?" "Джек", облегчённо выдохнула Эльмира. "Спасибо, что пришёл. Не знал, что ты ужинаешь с нами", сказал Франк, и в его голосе отчётливо слышалось: "На кой чёрт ты припёрся?" Джек вероятно уловил эти нотки. Его пальцы застыли на молнии куртки. Джек бросил взгляд на удивлённых Ханса и Келлера. Извините, если вы собирались обсуждать рабочие вопросы, останься, шёпотом попросила Мира. Ничего подобного, ответил Келлер. Присаживайтесь. Поддержи моё англоговорящее общество, усмехнулся Ханс. Чёрт! Если бы Джэк не пришёл, я могла бы общаться только на немецком и выставить Ханса придурком досадовала Мира. Она посмотрела на этого чёртова во джентльмена, одетого просто и изящно, как кинозвезда, и мысленно заключила: он и так придурок. Что ж, сделаем заказ? предложил продюсер, когда Джэк сел. Говорят, здесь изумительные морепродукты. А пока ждём официанта. Ханс Добро пожаловать на лейбл. Расскажешь немного о себе? Хм. Битнер Взиро, шёл тёмные волосы. Родился в Берлине, вырос в Нью-Йорке. Мой отец бизнесмен, мама домохозяйка. А у меня нет, вставила Мира. Старший брат недавно вернулся со службы. А у меня нет старшего брата, вновь сказала Мира, улыбнулась, вскинула бровь. Давай же, парень. Покажи своё истинное лицо. Что ты прячешь за маской хорошего парня? Ха-ха, Мирочка, ты такая забавная!» Франк захохотал, а под столом стукнул её по ноге. «Геркеллер, Ханс талантлив и самобытен. Клянусь, через пару лет хитам этого парня позавидует сам Диттер Болин». Немецкий поп-музыкант. Автор песен, музыкальный продюсер, участник дуэта «Модерн Токинг». Подоспел официант, и присутствующие переключились на выбор блюд. Когда заказ был сделан, Грегори Келлер поправил пиджак и безапелляционным тоном заявил: "Эльмира и Ханс должны записать дуэт". "Должны". Если бы это сказал Франк, она бы вспылила. Но слова звучали из уст продюсера, человека, который мог в один щелчок уничтожить её карьеру. "Хорошо". Сквозь зубы ответила Мира, приклеив к лицу улыбку, и обратилась к Джеку. «Помнишь, о чём мы говорили у вас дома?» «Э-э-э...» Тот замялся, словно вспоминая, что ещё успел пообещать. «Записать совместную песню», — подсказала она. «Пусть менеджер и продюсер увидят, что Ханс — бездарность на фоне Джека Льюиса, раз я так люблю дуэты!» Мира осмелилась послать Келлеру недовольный взгляд. «Ханс — бездарность на фоне Джека Льюиса, раз я так люблю дуэты!» Может быть, продюсер передумает и заберёт слова о дуэте назад? Но Келлер безучастно смотрел в телефон. Он дал указание, и мнение подчинённых его не волновало. Тогда Мира добавила: "Начнём завтра, после съёмок". Я, не против, пожал плечами Льюису. И только услышав согласие Джека, продюсер спросил у Фрэнка: "Это входит в график беладонны?" Мира фыркнула, стиснув в кулаке вилку. Они говорили так, будто её здесь нет, будто она не живой человек, а марионетка. Но по законам шоу-бизнеса в каком-то смысле так и было. Желание Франка дать Мире больше творческой свободы теперь не казалось проблемой. Эм, я подумал, не будет ли лишним, промямлил Франк. На Ханс же время в моём графике найдётся, вставила Мира. Это вовсе не обязательно, попытался разрядить обстановку Битнер. Он выглядел смущённым и от того до неприличия обаятельным. "Ханс", она впервые обратилась к нему не враждебным тоном, их взгляды встретились. "Конечно, обязательно", Эльмира подалась вперёд и сжала его тёплую ладонь. "Я обожаю благотворительность.